Запись вторая. Назначение. Стремиться к новым мирам познавать неизвестное — это ли несчастье. Но за этим счастьем можно забыть дорогу домой, и тогда случится неизбежное. Из хроник Перехода. Таил Ришандр, я ничего не понимаю. Объясните на нормальном межмирном, к чему такая спешка? Лейлит, я ведь уже сказал, нет времени объяснять. Вылет с минуты на минуту». «Профессор». Наконец не выдержала я, наблюдая за мельтешением своего научного руководителя и наставника. «Какой вылет? Куда?» «На Небиру, девочка. Мы летим на Небиру. Маленькие круглые очки сползли на носик-пуговку и перекосились на одну сторону, но до сих пор держались. Наверное, исключительно из-за густой и жесткой шерсти, что не позволяло предмету соскользнуть. Вздохнув, профессор поправил очки одной из правых рук и снова продолжил бегать по помещению, протирая пол длинной шерстью синего цвета. Да уж, взволнованные меркуриане выглядели весьма забавно. Я бы сейчас посмеялась над развернувшейся картиной, если бы не последнее заявление, лишившее дара речи. Кое-как, добравшись до ближайшего стула, я медленно опустилась на него, еще не до конца веря в услышанное. Нибиру — мифическая странствующая планета в нашей Солнечной системе. Сколько научных трактатов было посвящено неуловимому гиганту, а сколько споров. Многие считали существование этого мира выдумкой и мифом, а оказалось, оказалось, что он реален. И мне выпала честь полететь на него. «Не верю. Совершенно не могу поверить в такое везение». «Что ж вы раньше не сказали, профессор?» Подскочив на ноги, я заметалась по лаборатории. «На какое время назначен вылет?» «На сумеречные три часа». «Как? Через сорок пять минут? Почему мне сообщили так поздно?» «Потому что до последнего не хотели брать». Шепотом признался мой наставник, опуская глаза. «Да не смотри на меня так». Во всем виноваты твои родственники. Понимаешь, Лейлит? эта миссия, не увеселительная прогулка. Все очень и очень серьезно. Почти вся информация по проекту засекречена, и тебе еще предстоит подписать определенные документы и пройти процедуру вживления чипа. Но суть в другом. Мы летим не просто на таинственную планету. У военных есть все основания полагать, что она населена разумными существами с которыми предстоит наладить дипломатические отношения. Сама понимаешь, реакция на данное предложение может быть самой разнообразной. Так что наше правительство на всякий случай готовится к худшему варианту. Поэтому пускать тебя и не хотели. Твои братья, как услышали про назначение, подняли шум. Про отца вообще молчу. Совет уже готов был отклонить твою кандидатуру, когда я вмешался. Это из-за дара и из-за него тоже. Но главное, ты мой ассистент, причем идеальный. За столь короткий срок я бы не смог подыскать замену. Да и не хотел. К тому же ты блестящий ученый и... Вдаваться в подробности не буду, ни к чему это. Главное, что я тебя отстоял. Правда, с небольшими оговорками. Какими? Таил Атанис настоял на дополнительной охране. И какой же интересно знать? Он заключил контракт с ассасином. Отец в своем репертуаре. Вздохнула я, набирая сообщение подруге. Так, в запасе около получаса. Урса как раз успеет привести мой браслет с вещами, а я пока займусь упаковкой необходимых приборов и веществ. Все уже собрано, лей А Ответил охранитель, ждет вас отправочном зале. Я себя как-то неуютно чувствую от того, что все собрали без меня. Пойду тогда познакомлюсь со своей тенью, что ли? Оставив рассеянного наставника наедине с его мыслями, отправилась вначале в свой кабинет. Так, на всякий случай. Вдруг таил Ришандр что-нибудь да забыл упаковать. А уже после быстрого осмотра пошла в зал телепортации, чтобы оттуда попасть на космическую станцию, с которой и производилась отправка крупных звездолетов. Сегодня здесь как никогда было много народа. Компьютерный голос, льющийся из динамиков, беспрерывно объявлял номера кабинок для перемещения, чередуя сообщениями об оставленных в зале сумках. Оглядев с высоты второго этажа просторный холл, я без труда вычислила фигуру будущего охранника. Вокруг высокого мощного бойца, затянутого во все черное, образовалось живое кольцо. Люди и гости земли обходили его стороной. Не знаю, в силу удара, ассасина или же врожденного чувства самосохранения у существ. Но ближе, чем на три метра, к нему никто не подходил. Вздохнув, я направилась на первый этаж. Стоило мне оказаться в зоне прямой видимости, как, словно почувствовав мой взгляд, охранник одним плавным, даже каким-то текучим движением обернулся. Большая часть лица мужчины была закрыта плотной тканью. Глаза на фоне темной материи казались парой сканеров, проникающих в самую душу. Крупный, статный. Воин, которым родители запугивали непутевых детишек и о котором ходило бесчисленное множество страшных историй. И теперь это чудо полетит со мной на мифическую планету, чтобы защищать от неведомых угроз. Больше похоже на мечту книжной героини, а не на реальную жизнь. «Ты и Голос тихий, уверенный. «Она самая, а вы?» «Берионта, Тайра, Ваша тень сроком на пять лет». «Дефектный ген. Папочка мелочиться не привык». Пробурчала я себе под нос. «Вы в курсе целей и сроков полета? «Да». «К вылету готовы?» «Да». «А вы, я смотрю, любитель поговорить». Вздох разочарования вырвался помимо воли. Полет обещает быть веселым. Ассасин мое заявление никак не прокомментировал, ну, спасибо, что хоть что-то сказал. Обычно их братья предпочитало отмалчиваться, а все вопросы с клиентами улаживались через посредников. Значит, либо мне достался какой-то неправильный охранник, либо отец настоял на дополнительных условиях, зная, как я не люблю пренебрежение в свой адрес. Почувствовав вибрацию Айра, подняла руку и ответила на вызов Урсолы. Айр. Гибрид мобильного телефона и портативного компьютера. Средство коммуникации для удобства, носимое на руке. Для частных переговоров при включении звук транслируется на микронаушник, закрепленный в ухе. Оказывается, подруга уже минут пять как прибыла и ждала, пока я наговорю с мужиком с классной задницей. Не знаю, слышал ли Дарион характеристику урса, но вида в любом случае не подал. Подруга ждала меня у одного из входов в зал, соблазнительно улыбаясь парню, ожидающему телепортации. И, судя по ответной улыбке, он уже был готов плюнуть на полет и отправиться за знойные красавицей хоть на край Вселенной. «Спасибо, что принесла браслет». Чмокнув подругу в щеку, поблагодарила я. «И спасибо, что вернулась со мной, хотя могла отдохнуть на курорте». «Во-первых, не за что. Во-вторых, мне не до отдыха. Идем. «Не могу, у меня вылет через 7 минут. Поэтому стоит поторопиться. Наш корабль отбывает со станции Переса, а туда ещё надо добраться». «В смысле наш?» «Милая, ты забыла, кто я по профессии?» «Дипломат». «Вот и ответ на твой вопрос. Мы летим вместе, мелкая, и что-то мне подсказывает, что полет будет веселым. Говоря это, подруга скользнула заинтересованным взглядом по невозмутимому ассасину. Еще и губы облизнула, немного прищурив зеленые глаза. «Здравствуй, новая жертва неугомонной венерианки. Любопытно, как долго ты продержишься?» Бросив быстрый взгляд на мужчину, поняла, что долго. Для таких на первом месте долго, а уже потом развлечение. Так что Урсе можно только посочувствовать и пожелать удачи на будущем поле боя. Вот с такими мыслями я миновала второй телепортационный зал и оказалась в закрытом секторе, откуда и осуществлялся переход на Пэрос станцию, находящуюся в ведомстве ООМ и предназначенную только для военнослужащих. Просунув руку под металлическую пластину, терпеливо дождалась, пока сканер считает мои личные данные, а потом прошла в открывшуюся дверь телепортера. Аппарат представлял собой герметичную коробку за свой внешний вид, ласково прозванную гробиком. Внутри телепортер был покрыт элютом, веществом, способным собирать и переобразовывать энергию. Ведь в момент телепортации существа превращались именно в сгусток силы, которым гробик и выстреливал в заданную точку. И уже там, на месте прибытия, точно в таком же телепортере происходил обратный процесс преобразования из энергии в материальную оболочку. Надо признаться, такой вид передвижения я весьма не любила. В основном за то, что бывали сбои работы гробика, когда повреждался слой элюта. В таких случаях путешественник мог прибыть в конечную точку без какого-либо органа или части тела. Все зависело от степени повреждения вещества. Конечно, восстановить часть тела проблемой не являлось, тем более что стазисное состояние никто не отменял. Но так как мне были дороги все мои части в первозданном виде, то я предпочитала не рисковать и путешествовала на шаттлах или аэробусах, наслаждаясь не только замечательным сервисом, но и видами за иллюминатором. «Ну что, все на месте?» — поддела меня подруга, когда я вывалилась из телепортера. «А у тебя, милый, ничего не отвалилось?» Ассасин не ответил, молчаливой горой возвышаясь над нами. Впрочем, от тени я другого и не ожидала. Взяв под руку недовольную Урсулу, направилась к разноцветным группкам, представителям различных структур. Заметив мужчину в синей форме, типичного космического военного, на мгновение вспомнила красавчика Сатурианина, подарившего несколько волшебных часов. Но под напором суровой реальности образ отодвинулся в дальние уголки сознания. А в реальности передо мной находился Таил Ришандер в окружении нескольких лаборантов. «Ну что, поспорим, что твой руководитель опять что-то забыл?» — зашептала подруга, наклонившись к моему уху. «Не должен был. Я проверяла лабораторию. Хотя, если он оставил личный дневник, то да, придется задерживать вылет. Он без тетрадки никуда». «Кто сейчас вообще пользуется тетрадями? Я писать научилась только из-за требований Академии дипломатов. Но это такой ужас. Голосовой ввод намного удобнее и проще». А уж про чтецов я и вообще молчу. Не знаю, как ты, а я чтецов терпеть не могу. Мне сложно удержать мысли в одном направлении. И иногда такое наружу выходит. Я тебя понимаю, подруга. Помнишь мой диплом по социологии? Я пока его обдумывала в одном моменте, о любовнике с Земли вспомнила. Меня куратор при проверке чуть не убил, а потом наказывал долго и со вкусом. Ммм... «Ты с куратором своим зажигала?» — возмутилась я, глядя на Урсу. «Но ведь он был старше тебя на двести лет. Ну и что? Мужчины в возрасте мне тоже нравятся». «Тебе, в принципе, все мужчины нравятся», — вздохнула я, приближаясь к своему руководителю. «Не волнуйся, Таила Ришандра я не трону», — засмеялась Урсула и, поцеловав меня в щеку, направилась к группке в белых костюмах с эмблемой знака бесконечности представителем дипломатического корпуса. Я же подошла к одному из лаборантов и поинтересовалась причиной истерики у профессора. Оказывается, потеряли меня. Успокоившей Терпи и пообещав никуда от него не отходить, я с группой отправилась в посадочный зал, чтобы через несколько минут оказаться в своей каюте и погрузиться в глубокий сон. Корабль отчалил с орбиты Земли, И постепенно набирая скорость, уносил нас навстречу с новым миром. Шей -терпий. одна из разновидностей гусеничноподобных жителей Меркурия. Лей, открывай глазки, ну уже вставай, или хочешь проспать встречу с капитаном? Я сейчас ничего не хочу. Отмахнулась от подруги и повернулась на другой бок, натягивая на голову одеяло. «Хорошо, тогда просто со мной сходишь, а потом вернешься и продолжишь спать». И уже значительно тише. «Лей, телохранитель без тебя никуда не хочет идти. А как мне проводить операцию по соблазнению без участия самого объекта? Затащи его в соседнюю каюту и изнасилуй. Все равно переборки и изоляционные. Если будет кричать и просить о помощи, его никто не услышит. Жестокая женщина». Наигранно возмутилась Урсула, но попыток стянуть меня с кровати не оставила. В общем, спустя пять минут я сжалилась и сползла с постели, надев короткое платье и накинув поверх черный халат с золотой нашивкой ДНК, нашей рабочей эмблемой. Я затянула волосы в пучок и нацепила на носочки. Они мне были без надобности, но так хотя бы выглядела старше своего возраста и солиднее. Конфетка. Съехидничала урса, красующаяся в бежевых брючках и белые полупрозрачные блузки, которая больше подчеркивала, чем скрывала. Махнув на вредную подругу рукой, я вышла из каюты и, кивком поприветствовав в тень, отправилась в конференц-зал, где, по идее, и должно было проходить знакомство, а также инструктаж по технике безопасности, выдача списков с распределением по лабораториям и, самое главное, оглашение подробностей нашей миссии. Зал представлял собой полукруглое помещение в виде амфитеатра с многочисленными креслами и огромным галокраном в плоской части. Каждое место было оборудовано выдвижным столиком с закрепленным планшетом. Помимо дублирования картинки с общего экрана, он позволял выносить дополнительные вопросы и предложения на рассмотрение. Также система связи позволяла общаться с соседями по столам. Главное — знать номер кресла аэрами и другими средствами связи в конференц-зале пользоваться было невозможно. Сигналы подобных устройств глушились по периметру помещения. Так что сейчас в нашем распоряжении оставался только стандартный набор зала совещаний. «Ты со мной или к своим пойдешь? поинтересовалась у подруги, пробираясь к группе в черных халатах. «К своим. Мне еще с главным пообщаться надо. Если что, пиши». И я направилась к коллегам, ловя неприязненные взгляды со стороны целителей. Ну да, не любили мы друг друга. Они были сплошь консерваторами, предпочитающими рассчитывать на свой дар и лечить все болезни по старинке. Тогда как мы, исследователи, предпочитали докапываться до сути проблемы и давить ее в самом зародыше. И все бы хорошо, но среди конкурентов я заметила знакомую зеленую макушку, заставившую передернуться. Дефектный ген. Кто пригласил Шаину? Если она принимает участие в дипломатической миссии, та заведомо обречена на провал. С этой бестией из магов-целителей мы знакомы еще со времен моего детства. Жили в соседних домах, и девушка частенько залечивала мои боевые ранения. Нас трудно было назвать подругами, скорее хорошими знакомыми. И все же отношения складывались довольно-таки теплые. Ровно до тех пор, пока в них не вмешался мой братик. Зеленоволосая красавица запала ему в душу, так что Андерн даже сделал предложение, но Шаина являлась типичной представительницей чистокровных венерианок. Брат надеялся, что замужество исправит девушку и поможет остепениться, но не судьба. И месяца не прошло после торжества, как девушка загуляла на стороне. С поличным ее поймала именно я, подняв крик и устроив грандиозный скандал. Естественным результатом этого стал бракоразводный процесс, а бывшая невестка затаила на меня обиду. Второй раз мы с ней встретились уже на третьем курсе института, где Шаина Куар читала лекции по оказанию первой помощи. Там у нас случился второй неприятный инцидент, который чудом не привел к моему исключению. Спасибо папочке и его связям. И вот сейчас очередная встреча. Мне приятно, конечно, но не смертельно. Надеюсь. Лейлит, почему так долго?» Зашипел руководитель, стоило мне сесть в кресло. Потому что вообще не собиралась приходить. Пожала я плечами, открывая планшет и настраивая чат с Урсулой. «Лей, я тебя об одном прошу. Не порти отношения с капитаном». Да я и не собиралась. «Зная твое везение...» «В общем, будь хорошей девочкой и веди себя благоразумно». «Мы с ним даже не знакомы, но я постараюсь». Искренне отозвалась я и принялась писать подруге про неожиданную встречу. Урса, естественно, с Шаиной тоже была знакома и не любила ее, пожалуй, даже больше моего. Уж не знаю, генетическая несовместимость тому виной или простая женская непереносимость. Но врагами они стали заклятыми, чем я нередко пользовалась». Урсула в силу своей специальности являлась прекрасным стратегом, нередко разрабатывая многоходовые комбинации по уничтожению врагов. Одна только ее месть бывшим мужчинам чего стоит. Не всем, конечно, а только тем, кто посмел проявить инициативу в вопросе разрыва отношений. Так что если Шаина вдруг решит пойти против нас, ей придется, ой как несладко. «Приветствую вас на корабле класса Искатель». Мужской голос разнесся по залу, вырывая из размышлений. «Думаю, меня вы все знаете, но на всякий случай представлюсь еще раз. Равентель Наим, глава дипломатической миссии». Уже по одному его виду можно определить, что он прирожденный политик и посланник мира. Невысокого роста и среднего телосложения он, однако, был невероятно хорош собой. Синяя кожа, алые глаза и пепельные волосы, заплетенные в сложную косу выдавали в нем тирянина, сына Юпитера. На самом деле, после открытия Перехода, когда связь с другими мирами только-только начала налаживаться, именно с Юпитера к нам прибыли первые делегации. Они смогли расположить к себе императора, заручившись поддержкой правящей верхушки, а уже потом стали подготавливать население к прибытию новых видов. Много позже земляне познакомились с лирчанами, лучшими целителями, алиотами, воинами, сатурианами, наемниками и стратегами, венерианами, видными политическими деятелями, меркурианами, учеными. С меньшей охотой контактировали нептунцы и дживакши. Но и они со временем открыли свое посольство на Земле, а вслед за ними стали подтягиваться иные представители далеких планет. Нет, конечно, у каждого вида были представители различных профессий, но по сравнению с коренными жителями планет, с более слабыми способностями. А уж когда началось смешение и появление на свет новых сверхсуществ, возникла идея создания межмирных учебных заведений для развития дара и врожденных способностей, что, впрочем, лишь укрепило мирные связи между планетами. Равентель наим продолжал говорить то и дело, выводя на экран тексты и схематические рисунки. «По просьбе капитана напоминаю, что правила нахождения на звездолете стандартны, и дополнительных параграфов не имеют. Инструктаж по технике безопасности пройдет завтра, после того, как изучите план помещений. Кстати, о самом капитане. Вот и он». Под многочисленными взорами переборка между залом и коридором отъехала, и в помещение зашел шикарный мужчина, которого я знала. Хотя, правильнее сказать, не знала, но провела в его компании несколько восхитительных часов. Трудно было забыть сатурянина, заставившего возжелать новых встреч. Военная форма темно-синего цвета, облегавшая сильное тело, подчеркивала каждый изгиб, вызывая в памяти ненужные воспоминания. Темные глаза с равнодушной холодностью скользили по рядам заседающих, не задерживаясь ни на ком, но при этом словно сканируя и проверяя. И этот факт вызывал некоторые подозрения. Перейдя на второй план зрения, я какое-то время привыкала к обилию новых красок, которые в обычном мире даже названия не имели. А потом сосредоточилась на капитане и с удовольствием отметила сильный энергетический контур, свидетельствовавшие о наличии дара. А судя по смещению линий и плавному переходу основных магических цветов, нескольких. Значит, знакомый незнакомец, как и я, ребенок двух миров. Аритан Эртера, капитан кочевника. От этого глубокого голоса в минуты страсти, срывающегося на хриплый рык, по телу пробежала легкая дрожь. Это и вывело меня из задумчивого созерцания, заставляя нервно передернуться. Облизнув пересохшие губы, я быстро набрала новое сообщение подруге, чувствуя предательскую дрожь в теле. Урса ответила сразу, умудрившись в одном предложении и посочувствовать, и позавидовать. Я же, получив ощутимый тычок в бок от руководителя, с большой неохотой закрыла диалоговое окно и принялась внимать речи капитана. Думаю, не стоит лишний раз подчеркивать серьезность нашей миссии. В процессе путешествия по Солнечной системе вы успеете подробно ознакомиться со всеми положениями договора, а не разглашения, а также изучить детали. Лично от меня только одна просьба не устраивать межвидовых конфликтов. В течение трех месяцев мы посетим несколько планет для пополнения команды и усовершенствования корабля. «Руководители направлений, проверьте, все ли вы взяли для столь длительной экспедиции. Если вам или вашим подчиненным что-либо потребуется, советую составить списки в ближайшее время. После посещения последней орбитальной станции возможности пополнить багаж уже не будет. На этом все. Кивнув заседающим, капитан спустился с подиума и стремительно покинул зал, наверняка направившись в рубку. Проводив широкую спину задумчивым взглядом, я тяжело вздохнула и приняла для себя непростое решение — избегать Ритана. Во-первых, в силу его положения и нежелания неприятностей, а во-вторых, чтобы не привыкать. Все же нам очень долгое время придется работать вместе и лучше оставить отношения на отметке знакомые. Получив очередной тычок от профессора, я повернулась к подиуму и постаралась сосредоточиться на речи главы дипломатической миссии, впитывая полезные данные. Самым большим шоком для меня было сообщение для всех студентов, попавших в число группы. Оказывается, несмотря на уважительную причину отсутствия, обучение и экзамены для нас никто не отменял, поэтому для учащихся выделили отдельный отсек с визуализаторами, с помощью которых проекция студента могла находиться на лекциях. Я же, будучи на стажировке, обязывалась вести дневник и раз в неделю отсылать его куратору для проверки. Вот так и разрушились мои мечты о полном погружении в исследование. Ведь связь с учебными заведениями — это неизбежная сдача экзаменов. И мои начинались через полгода, как раз после окончания практики. Кошмар. Просто кошмар. В столовую я шла в самых растерянных чувствах, исподволь выискивая глазами других студентов. Они легко определялись по расстроенным лицам. По пути краем сознания отмечало интересную и весьма любопытную структуру потоков стен корабля, переплетенную самым причудливым образом. Надо думать, сатуриане придумали новый способ защиты от нападения космических тварей и урлоков, которых в последнее время развелось слишком много. Урлоки — космические пираты. Обеденный зал производил самое приятное впечатление — В основном потому, что в огромных иллюминаторах была сменная картинка, которая в данный момент отображала заповедные леса земли. Помещение, выполненное в светлых тонах и вкусная еда, немного подняли настроение. А когда взгляд зацепился за Шаину, поглядывавшую в сторону моей тени, то оно и вовсе улучшилось. Кстати, Дарионе. Вы не голодны? Удивленно спросила я, глядя на стоящего чуть позади ассасина. Нет. Коротко ответил он. «Чтобы мужчина и не голодный?» Усмехнулась Урсула, вяло гоняя овощи по тарелке. «Прям мечта любой женщины». «Из ваших слов, дорогая, можно сделать вывод, что меркуриане являются женским идеалом», заметил профессор Ришандр и запищал, что у Шейтерпиев был равнозначно смеху. «Вы были бы идеальны, если б не два момента», улыбнулась подруга. И каких же? Повышенная волосатость и отсутствие определенных органов. «Урсула, мы же за столом!» — возмутилась я, глядя на побагровевших ассистентов руководителя. «А что, я же не уточняла, каких именно органов. Так что если кто-то подумал о чем-то таком, о чем говорить за столом не принято, я не виновата». «Урсула!» — застонала я под дружный смех профессора и подруги. Чувствую, полет будет очень веселым.